Исана выбралась из фургона, держа Адиану за руку, так как сонный ребенок продолжил кутаться в одеяло. «Харгер!» – окликнула Исана старшего целителя, который присматривал за несколькими щипавшими корпи молодыми женщинами, почти совсем еще девочками. Старый целитель повернулся, заслушав ее голос, и лицо его осветилось усталой улыбкой. "Подомога", произнёс он. «Что ж, может, мы все таки повоюем еще. Она подошла к нему, и они обнялись. «Ты как?» Устал! признался он и огляделся по сторонам. Дело дрянь, Сана. Стены наши недостаточно высоки, и наши рыцари вышли из строя после первой же атаки. В горле у саны все сжалось. А мой брат, чуть контужен, но так в порядке, сказал Харгер. Исана, у нас меньше часа. Стоит солнце подняться выше, и ты запросто пройдешь отсюда до сторожевых башен по плечам Маратов. Она кивнула. Вон, видишь этот Гольдера Отта? «Он силен в заклинаниях. Не то чтобы очень изощрен. он врачует по большей части скот, не людей. Но ну я не знаю никого, кто сращивал бы кости лучше, чем он, и он способен делать это с утра до вечера. А еще с нами один-два Гольдера, по части исцеления не уступающие по меньшей мере легионерским целителям, а многие женщины еще сильнее. Раненые есть?» «Полно!» — отозвался Харгер, явно прикидывая что-то в уме. «Правда? Женщины сильнее легионерских заклинателей? Поговори с Отто. «Он направит наших целителей в помощь вашим. В на восточном дворе?» Харгер кивнул, вдруг заморгав, потом крепко жил плечо Исаны. «Спасибо. Не знаю, долго ли мы продержимся, но пока у нас люди умирают, а этого не должно быть». Исана мягко коснулась его руки. «Где мне найти Бернарда?» «Над воротами», — сказал Харгер. Исана кивнула и пошла в восточную часть крепости. Она миновала штабные постройки, офицерские казармы в центре крепости Дальше путь ее лежал между солдатскими казармами. Первые тела начали попадаться еще на подходе к восточному двору, на конюшнях. Там валялись убитые лошади, вороны тучи летели в распахнутые двери конюшни, и оттуда доносилось их оживленное карканье. Дальше тела уже лежали на улице, мараты их огромные хищные птицы. Их трупы были свалены в груду в углу двора, чтобы они не мешали перемещениям легионеров. Убитых легионеров сложили аккуратными рядами в противоположном углу, прикрыв лица, чтобы защитить их глаза от вранья. Всё остальное пространство двора было занято умирающими и ранеными, редкая, слишком редкая цепь легионеров дежурила на стене. Исана брела через двор, совершенно оглушенной этой жуткой картиной. Ничего подобного она никогда ещё не видела. Боль, которую испытывали раненые, накатывала на неё со всех сторон словно волнами нестерпимого жара. Она сжалась и обхватила себя руками, А Диана, которая тащилась за ней, так и не отпуская ее руки, испуганно всхлипнула и опустила голову еще ниже. Исана! Она резко повернулась, увидела брата бегущего к ней, и на этот раз не пыталась держать ни слез, навернувшихся ей на глаза, ни улыбки. Он крепко-крепко обнял ее, оторвав от земли. Благодарение Фуриям! выдохнул он. Я так боялся за тебя! ⁇ Она обняла его в ответ. А Тави? Он застыл на мгновение, она похолодела в ожидании худшего, она чуть отстранилась от него, взяв его лицо в ладони. «Что случилось?» «Я потерял его след после потопа. Мне удалось спасти из воды девушку-курсора, и мы вдвоем пришли сюда». «Он был один?» спросила Исана. «Не совсем, если считать, что Ленела оставался с ним. Я думал, ты нашла его после потопа». Она покачала головой. «Нет, у меня не было возможности. Бернард из реки меня вытащил корт». Бернард прикусил губу и зажмурился. «Всё в порядке», — заверила она его, хотя внутри её всё сжалось при одном только воспоминании о коптильне Корда. «Его сын Арик помог нам сбежать. Я успела вовремя улизнуть от него». «И пришла сюда?» «Не одна», — сказала Исана. Я только-только добралась до тракта, как меня догнали Уорнер с остальными. С ними я и доехала. «Уорнер?» — переспросил Бернард. «Уорнер, Отто, Рот, и они привели с собой всех своих Гольдеров». «И твоих, кстати, тоже. Привели на помощь вам. Вот болбесы! – Буркнул Бернард, но глаза его блеснули, и он оглянулся на стену на разбитые ворота крепости. На их месте поспешно воздвигалась баррикада. Два перевернутых фургона, бочки, какие-то ящики и прочий хлам. «Сколько человек он привел? – Всех!» – сказала Исана. «Почти пять сотен. И женщин?» Исана кивнула, Бернард поморщился. Сдается мне все решиться в следующую атаку. Взгляд его скользнул мимо нее на Диану. А это кто? Исана прикусила губу. Одна из рабынь Корда. Солгала она. Она спасла мне жизнь. На ней ошейник послушания, Бернард. Я не могла оставить ее там. Он кивнул и снова оглянулся на стены. Еще неизвестно, что было бы милосердней. Здесь тоже будет несладко. Исана нахмурилась, разглядывая стены. Бернард. «Помнишь, как мы возводили наш Тедгольд?» «Еще бы!» — отозвался он. «Все вдали не помогали нам с этим, и весь Тедгольд, все стены возвели всего за один день». Он зажмурился и повернулся к ней. «Ты хочешь сказать...» — голос его вдруг охрип от возбуждения. «Что мы можем сделать эти стены выше?» Она кивнула. «Если в этом есть смысл, конечно». Джеральди сказал, стены недостаточно высоки. «Как знать...» — пробормотал Бернард. «Как знать...» Он огляделся по сторонам. «Вот видишь вон того Центуриона? Это инженер. Видишь, у него на форме прядь? Нам понадобится его помощь. Ты пока поговори с ним, а я схожу за нашими заклинателями». Бернард поспешил на западный двор. и Исана подошла к Центуриону. Тот оглянулся на нее, выпучил глаза, потом нахмырился, в пышные седые усы. Впрочем, он выслушал ее, не перебивая. «Невозможно!» буркнул он, когда она изложила свой план. Ничего не выйдет, девочка. Мне 40 лет Центрион! огрызнулась Сисана. Это необходимо сделать. Мой брат уже ведет сюда наших заклинателей. Центрион пригляделся к ней внимательней, и лицо а заодно из шеи его заметно покраснели. Деревенские заклинатели, значит, буркнул он. Это вам не амбар возвести! Это крепостная стена. Не вижу, как это меняет дело. Ее собеседник снисходительно фыркнул. Эти стены, девочка, выполнены из перевязанных друг с другом слоев скального массива. Они прочные, упругие, массивные и способны противостоять почти любым ударам. Вот только поднять их выше, если они уже стоят, не получится. Это не изгородь какая-нибудь. Попробуешь побаловаться с этой стеной и обрушишь ее всю, нарушив фундамент. И тогда у нас не то, что высокой стены, ничего вообще не останется. Если я правильно поняла, заметила Исана. Нет никакой разницы в том, если у вас стена такая, как сейчас. Или ее нет вовсе? Пора мгновение Центрион смотрел на нее молча, будто лишился дара речи. Потом насупился и низко опустил голову, возмущенно фыркая в усы. Я понимаю, что это должно быть очень сложно, продолжала Исана. Но если это получится, мы сможем устоять. А если нет, Исана невольно поежилась. А если нет, все так или иначе кончится довольно быстро. Нет, отрезал инженер. «Был бы хоть малейший шанс, стоило бы рискнуть. Но они ведь не инженеры, они Гольдеры. У них на это просто сил не хватит». «Вы ведь никогда раньше не жили у нас в долине, верно?» Сдерживаясь, поинтересовалась Исана. «Далеко не все обладатели сильных фури мечтают стать рыцарями. У меня в Стэдгольде совсем еще мальчики, способные вырвать из земли валон в человеческий рост. И, насколько я понимаю, терять нам все равно нечего». Инженер поднял на нее глаза. «Не получится», — вздохнул он. «Это невозможно». «Будь у меня целый корпус армейских инженеров, на то, чтобы сделать эту стену выше, все равно ушло бы не меньше половины дня». «В таком случае...» — сухо заметила Исана. «Хорошо, что мы не корпус армейских инженеров. Так вы попробуете?» «Он попробует!» — вмешался в разговор новый голос. Исана обернулась и увидела стоявшую рядом женщину-курсора в одежде Бернарда, которая была и явно велика, и кольчужной рубахи тоже с чужого плеча. На поясе её красовался меч, левая рука висела на перевязи, вид Амара имела усталый, вся она была исцарапана, а на шее лиловел синяк, но все это не мешало ей обращаться к инженеру как к младшему. «Покажите Стадгольдерам, что делать. Сделайте попытку!» Инженер пожал плечами и склонил голову в поклоне. «Как вам угодно, графиня!» Он по военному чётко развернулся и шагнул прочь. Амара повернулась к Исане, лицо её оставалось спокойным, непроницаемым, Потом взгляд ее переместился дальше на завернутую в одеяло водяную ведьму и прошипев проклятие, она потянулась к мечу. Погоди, вмешалась Исана, делая шаг вперед и перехватывая ее руку. Не надо. Но она? Я знаю, кто она, сказала Исана. Сейчас она никому не навредит. Она спасла мне жизнь, а работорговец надел на нее ошейник послушания. Но ей нельзя доверять, не сдавалась Амара. Ее надо по крайней мере держать в заперти. Но... «Она из рыцарей. Наемница. Убийца!» Голос курсора звенел от злости. «По правилам мне полагалось бы убить ее на месте. Я этого не допущу!» Заявила Исана упрямо выпить в подбородок. Амара спокойно смотрела на нее. «Я не уверена, что решение в данном случае принимаешь ты!» Тут в их разговор вмешался высокий смуглый мужчина, по внешности парсианин, в дорогих, хоть и перепачканных кровью и у доспехах. «Графиня!» Негромко произнес он. «Орда почти у стен. Мне хотелось бы, чтобы вы пошли со мной. Вдруг вам удастся высмотреть их вождя?» Амара испепелила Исану взглядом и повернулась к парсианину. теперь перелос, если мы его подстрелим, это нам поможет?» Он улыбнулся, блеснув неожиданно белыми зубами. «Насколько я могу судить, хуже от этого не будет. И потом, как бы то ни было, мне не хотелось бы, чтобы скотина, ответственная за это...» Он вело махнул рукой в сторону тел. Вернулась домой и похвалилась этим сана отступила от них на пару шагов, потом как можно спокойнее повернулась и повела Адиану прочь. Идем, сказала она женщине в ошейнике, хоть и знала, что Адиана ее не слышит. Они напуганы и поэтому злятся. Они к тебе несправедливы. Давай-ка найдем тебе какое-нибудь место подальше по стороне глаз, пока это все не пройдет. Подходящим для этого места ей показалась одна из больших складских построек на противоположной стороне двора. Она уже открывала дверь, чтобы завести Адяну внутрь, когда большая группа Гольдеров в крестьянских зимних плащах, но с легионерскими мечами на поясах, строем прошли мимо нее, направляясь к воротам. За ними проследовал еще отряд, возглавляемый Бернардом и Инженером. Эти двое спорили о чем то полушепотом. Внутри было темно, и откуда-то из дальнего угла доносился кресиный шорох. Здоровенный серый кот прошмыгнул в помещение, следом за ней скрылся в темноте. Весь пол был уставлен правильными рядами ящиков и мешков с аккуратными бирками, Темнота не давала разглядеть помещение, и Сана оглядывалась до тех пор, пока не нашла заговорённую лампу и не заставила Фури засветить ее. Потом, подняв светящийся стеклянный шар в руке, повернулась к Диане. «Вот», — сказала она, потянув женщину вперед. Она надеялась, что оглохшая ведьма будет чувствовать себя чуть спокойнее, если она будет разговаривать с ней. «Мешки с провиантом. На них тебе будет мягче, чем на полу. Если ты укроешься одеялом, то сможешь поспать. И здесь тебя никто не найдет. Она не успела пройти и дюжных шагов, когда дверь за ее спиной захлопнулась. Сана резко обернулась, высоко подняв лампу, отчего все помещение наполнилось пляшущими тенями. Корд в грязном плаще заложил дверь тяжелым железным засовом, повернулся к Исане и ухмыльнулся, ощерив зубы, грязные, как статгольдерская цепь у него на шее. «Ну вот», — произнес он тихо, почти ласково, — «на чем это мы остановились?»